Отрывки из моего дневника. Я предпочитаю не выносить на публику свои личные размышления. Но решила сделать исключение и поделиться некоторыми фрагментами дневниковых записей, которые веду с 2003 года, то есть с момента публикации своей предыдущей книги. Вот они, мои мысли о личном за несколько последних лет. 30 мая 2003 года. Дорогой дневник. Помнишь фильм «В поисках Нема», о котором я тебе рассказывала? Я озвучивала его много лет назад. Сегодня он вышел и побил все рекорды по кассовым сборам в день премьеры. Я так горжусь, что приложила руку к его выходу. Не удивлюсь, если сегодня мне позвонят со студии Pixar и предложат участвовать в сиквеле. Это же просто здорово! Как замечательно все сложилось дневник. 1 августа 2003 года. Привет, дневник. В поисках Немо стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен. Ты можешь в это поверить, дневник? Подожди, мне звонят. Наверное, со студии Pixar сообщить, что они собираются снимать сиквел. Пока, дневник. Поговорим снова, когда я разбогатею. 2 августа 2003 года. Дорогой дневник. Звонили не со студии Pixar. Хотя я уверена, что они свяжутся со мной с минуты на минуту. А по поводу моего нового ток-шоу. Еще один повод для радости. Шоу стартует через месяц, и мне уже пора задуматься о том, что я надену на первую программу и какую прическу сделаю. При одной мысли хочется танцевать. Дневник. Я обязательно сообщу, когда позвонят из Пиксар. Уверена, это случится скоро. 8 сентября 2003 года. Дорогой дневник. Сегодня важный день. Премьера моего ток-шоу на телевидении. Вау! По-моему, будет здорово. Кажется, зрителям понравилось, и я очень горжусь своей программой. Возможно, в ближайшие месяцы и годы у меня будет очень напряженный график. Но не волнуйся, я постараюсь писать каждый день. 25 февраля 2007 года. Дорогой дневник. Только что вернулась с церемонии вручения Оскара, которую вела. Чувства неописуемы. Радость с примесью облегчения и с ароматом одеколона Клинта Иствуда. Поверить не могу, что вела церемонию награждения. Собираюсь на вечеринку. Наверняка она пройдет спокойно и чинно. Шучу. Там будет полное безумие, и через час мой костюм-тройка превратится в костюм-единицу. Если ты понимаешь, о чем я. 16 августа 2008 года. Дорогой дневник. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Мы с Поршей поженились. Я так та счастлива. Ты можешь понять, как я счастлива, по количеству «а» в слове «так». Никогда еще я не писала его с таким количеством «а». Мы с Поршей произнесли обеты в присутствии небольшой компании друзей и родных. День был идеальный. 16 мая 2009 года. Дорогой дневник. Сегодня я выступила с речью перед выпускниками Тулеинского университета в своем родном городе, Новом Орлеане. Это было так классно. Кажется, я дала ребятам много хороших наставлений. Мне позволили это сделать, хотя я даже не училась в колледже. Я собиралась поступать, но забыла. Мама сегодня, наверное, очень гордилась мной, ведь осуществилась ее давняя мечта. Я надела мантию. 26 января 2010 года. Дорогой дневник. Сегодня у меня день рождения. Я отлично его провела и очень довольна тем, как все складывается в этом году. У меня впереди много интересного. Скоро начнется шоу «Американский идол». Жду не дождусь. Думаю, мне так понравится, что я захочу работать там всегда. 15 марта 2010 года. Дорогой дневник. Я перестала есть сахар. Уже три недели не ем. Кажется, у меня ломка. Сегодня я наорала на цветок. Не знаю, зачем я решилась на это, ну, полное же безумие. Сахар есть во всех продуктах. Ты знал? Во всех продуктах без исключения. Даже в капкейках. Ладно, дневник, я, пожалуй, пойду. Ты совсем меня не поддерживаешь. 26 мая 2010 года. Дорогой дневник. Отличная новость. Я создала собственный звукозаписывающий лейбл. Я люблю музыку и буду открывать новых исполнителей. Стану магнатом звукозаписывающей индустрии, но это никак не изменит мою жизнь. Я останусь все той же старой доброй Эллен. Что ж, пора бежать. Мой прокачанный кадиллак ждет у входа. Видал, какие колеса? Пока. 27 июля 2010 года. Дорогой дневник. Что за волнующий день? Помнишь, я рассказывала про сервис «Отправь золото почтой и получи деньги»? Сегодня я получила деньги. Один доллар и двадцать четыре цента. 16 августа 2010 года. Дорогой дневник. Сегодня мы с Поршей праздновали двухлетний юбилей свадьбы. Когда я пришла домой, Порша... 8 сентября 2010 года. Дорогой дневник. Сегодня состоялся мой дебют на Бродвее в Нью-Йорке. Я играла в спектакле «Обещание-обещание» вместе с Кристин Ченуэт и Шоном Хейсом. Это было здорово, дневник, но, знаешь, у людей из театра сплошные тараканы. Не в голове, нет, в гримёрке. Я поймала тараканы размером со свой кулак. Нью-Йорк – рассадник насекомых. 1 января 2011 года. С Новым годом, дневник. Я отлично отпраздновала, поставила новый рекорд, не спала до 9.30 утра. Было здорово, дневник. 18 января 2011 года. Привет, дневник. Сегодня смотрела шоу, потерявшие больше всех. Про худеющих. Да чего же оно прекрасное! Как я плакала. Не понимаю, как они добиваются такого эффекта. Я рыдала так сильно, что у меня потекла тушь. А ведь я даже не была накрашена. Очень мощное шоу. 25 мая 2011 года. Дорогой дневник. Сегодня в эфир вышел последний эпизод шоу Опры Уинфри. Невероятно. Не понимаю, как это могло произойти. Как могли закрыть программу Опры? Ее многие любили. Но знаешь, что это значит для меня? Теперь, когда Ларри Кинг на пенсии, Опра уходит с ТВ, а Реджис Филбин уволился, я стану королевой телевидения. Ха-ха-ха. 24 июня 2011 года. Дорогой дневник. Сдаю издателю новую книгу. Писать ее было тяжело. Я думала, она будет целиком состоять из дневниковых записей вроде этих, но, оказывается, для книги нужно гораздо больше. Жаль, что нельзя сделать целую книгу из дневниковых заметок. Короче говоря, отправляю книгу и иду в кино. Знаешь, какой фильм сегодня выходит? «Тачки 2». Здорово, правда? Продолжение хитового мультика. Очень рада за создателей тачек.